Глава 23. Нью-Йорк бешеными темпами устанавливался после пожаров, и не последнюю роль в этом играет бригада Кельсика. Надевшие военные мундиры работяги весьма уверенно чувствуют себя в роли строителей, завоевал симпатии горожан. Попаданец к нынешнему владостному положению дел настоен скептически, уверяя Фениеву, что это ненадолго. «Несколько месяцев мы можем быть бравыми парнями и своими ирландцами», — пророчествовал он. А дальше опять ирлашки и белые негры. Это пока горожане помнят, кто их спасал. Память человеческая весьма избирательно работает, особенно если ее направить в нужную сторону. Скоро начнутся разговоры, что не будь нашего выступления за свои права не случилось бы и бандитского восстания. Тем паче, что не всем бонзам города понравилось наше вложение. Раздались мешки. Сожженные во время бунта пять точек выкупили ирландцы, вложив восстановление района все свободные средства общины. Выкупили задешево, пока менее растропные англосаксы не успели осознать, что отныне это не бандитский район. Цены на землю и на недвижимость взлетели в десяток раз и продолжали расти. Да и район отныне назывался не «Пять точек», а «Медовые покои». Неофициально пока, но местные обитатели упорно звали свой район именно так. А ирландцы – упрямы. По какой-то неведомой причине это место после свадьбы Алекса и Лиры, на которой погуляло более десяти тысяч человек, стало считаться счастливым. Свадьба вышла очень бюджетной, и угощения стояли скорее символические. Но и цены. Так, бутылка весьма качественного портвейна стоила в портовом городе порядка 10 центов. Выпивка классом пониже стоила в разы дешевле. На 5 центов какой-нибудь алкаш, нетребовательный к качеству выпивки, мог ужраться до состояния нестояния. Традиционная ирландская свадьба предполагает достаточно простые блюда, вроде домашнего хлеба и солонины из говядины, подаваемой с капустой. Из алкоголя, пива до да виски. А тут почти 2000 тысячи долларов, оторванные попаданцем буквально от сердца. К деньгам он относился крайне серьезно, и быть его воля, но случилось так, как случилось. Еды и выпивки хватило на всех желающих, что уже воспринималось едва ли не как рождественское чудо. добавок у бедняков считалось хорошим тоном прийти в гости со своим угощением. Так что свадьбу вспоминали, и, судя по всему, и суждено войти в городские легенды. После стояния в церкви босиком он крепко простыл и почти две недели радовал молодую жену кашлем. Благо, хоть насморка не случилось, а вообще весело получилось, да. Разнокалиберные столы и расколоченные из обогревших досок и временно снятых дверей. Бочонки, виски и пива, расставленные в самых разных местах. Блюда с солониной и хлебом, заказанные в пекарнях простенькие пироги и притащенные с собой гостями разнообразные блюда, в основном из картофеля и муки. Танцы, песни душевно погуляли, и, что самое удивительное, даже без драк. То есть дрались, но, по местным понятиям, фонарь под глазом или расквашенные губа не считались. Вот проломленная голова — это да, а все, что меньше, так — дружеский спарринг. Один минус. Алекс печально вздохнул, медового месяца не вышло. Всего через два дня новобрачный командовал батальоном, ликвидируя последствия пожара в Бруклине. Нельзя сказать, что он стал очень уж хорошим командиром, скорее на Факадана работает авторитет. Но и тот факт, что отделения, взводы и роты остались по сути большими артелями. Ирландцы как работали бригадами, так и в армию записываться пришли, то есть никого не понадобилось нагибать, ставить новых командиров или учить чему-то. Офицеры и сержанты Ира сами из работяг, так вы знали прекрасно, кто есть кто». Попаданец занимался по большей части снабжением, что благодаря немалой известности и легкому характеру давалось ему легко. И учился, разумеется. Инженерные расчеты в этом времени не являлись чем-то сложным для человека, закончившего школу в 21 веке. Особенно если мать завуч в этой школе и заниматься приходится вполне серьезно, а не для ЕГЭ. Теория давалась легко, а вот применить выученные формулы на практике куда-то сложнее. Все эти тяда буссоли, благо в качестве инженера к ним прикомментировали офицеров курсанту курсантов из Вестпойнта. Общий язык найти не удалось, но свою работу они выполняли, этого не отнять. Инженеры гражданские, также сотрудничающие с Кельтикой, оказались куда более приятными людьми. Может быть потому, что все они иммигранты, двое из Пруссии, один из Франции. Потому-то англосаксонского предубеждения к ирландцам у них нет. Работать приходилось по 12 часов, а еще учеба, тренировки по боксу в качестве тренера и фехтованию. А с некоторых пор, по настоянию Жермена, пришлось брать еще и уроки верховой езды. На сон оставалось часов шесть, а ведь у него молодая, красивая и любимая жена. Алекс не усыпался катастрофически, как и все феании. Потом навалилась еще и политика. Выступить на собрании. Хм. Он прикусил губу и задумался, не глядя на Рудольфа Ванденберга который с недавних пор стал в своей конторе не просто курьером, а младшим клерком с перспективой на повышение. Уж не по случаю ли призыва? Официально я тебе ничего не могу сказать, просто не знаю. Но что призыв в армии будет одним из пунктов слушаний, это несомненно. А еще... Восстановление городского хозяйства здесь очень широко толковать можно, начиная от разбора завалов, заканчивая требованием поделиться участками под застройку медовых покоев. «Даже это могут!» — неприятно удивился попаданец, машинально положив руку на кобуру. «Политики!» — хмыкнул Рудольф, удобно сидел в кресле со стаканчиком виски. «А уютно у тебя!» — сменил тему голландец, оглядываясь по сторонам. Супруга постаралась с нескрываемой нежностью, ответил Алекс. «Мне некогда дома заниматься, сам понимаешь». С полчасика поговорили на легкие темы. Во время разговора голландец выкурил сигару и выпил еще пару стаканчиков виски, стараясь не избегая серьезных разговоров. «Беда!» – задумчиво озвучил Алекс очевидное. «Или он предупреждает, что на собрании будут задавать очень неприятные вопросы и всячески давить, или у меня паранойя?» Собрав офицеров, включая французы и близкую родню, обсудили возможные темы собрания, а главное – его ответы на эти темы. Спорили до хрипоты, но в итоге подготовились с несколько параноидальной предусмотрительностью. Почти два десятка возможных тем, ответы на неудобные вопросы, заготовки для речей в разных случаях. Лира, гордая ролью хозяйки, таскала подносы с закусками, время от времени вставляя дельные замечания. Женщинам в этом времени не положено иметь собственного мнения по серьезным вопросам, но к Лире уже привыкли. У Брайана считались местной интеллигенцией и гордостью квартала. Да и видя, как попадание сообщается с женой, остальные невольно начинали говорить с ней на равных, а не на уместные темы. «Подозреваю, что мы все равно не подготовимся», — хрипло подытожил Алекс поздно ночью, протирая красные от постоянного недосыпа глаза. Политиков среди нас нет, нет и опыта выступлений в собрании города. Собрание профсоюзные и митинги это несколько иное. Да уж, хмыкнул папаша, нервно хрустя пальцами. Если захотят завалить, так завалят. Пусть на собрании отбрешутся, но в газетах все по-другому покажут. Будем надеяться, что пока они только пробуют тебя на зуб, не более. Да уж, так, парни, попадание схлопнул ладоши, привлекая внимание. Ночь на дворе, так что ничего шляться, за заносите сегодня у меня. — Ладно, папаша, он по соседству живет, а остальным путь не близкий. В городском собрании пришлось поскучать, старательно не замечая любопытные и порой бесцеремонные взгляды. Задумано так ли вышел случайно, но сперва разбирались совершенно посторонние темы, так что пока пришел черед Алекса, прошло больше часа. Слово предоставляется Алексу Факадану. — Здравствуйте, господа! — поприветствовал он, собравшихся с улыбкой, выйдя к трибуне. «Поскольку меня не удосужились предупредить, что же вы хотите услышать, задавайте вопросы». Судя по всему, таким подходом он сломал привычный алгоритм, и первый вопрос задан только через десяток секунд. «Скажите, у вас имеются какие-то проблемы со снабжением?» Дальше последовал еще ряд столь же незначительных вопросов, на которые Алекс отвечал почернуто, «развернуто» и «серьезно». Наконец, позвучало. Призыв. Поднялся один из республиканцев, не представляюсь. Тема крайне важная, и мы надеемся, что, будучи одним из республиканцев, вы поддержите его. С каких это пор я стал республиканцем, перебил его попаданец, нарочито утрированно округляя глаза. Слово «республика» выра означает всего лишь то, что мы желаем видеть Ирландию свободной от власти английского монарха. Что касается призыва, то я резко против, повторял и повторю еще раз, это противоречит Конституции. «В военное время, набычился оппонент. «Военное время не отменяет действия Конституции», — снова перебил его попаданец, стукнул кулаком по трибуне. «Позвольте», — начал багроветь немолодой мужчина, — «не позволю». «Конституцию нужно защищать и в военное время, в том числе и от таких, как вы», — ответил Алекс, — «воинственно выпейте челюсть». В зале послышались смешки аплодисменты, демократы довольны отповедью. Республиканцы же начали весьма хамски освистывать, Алекса, подавая с места нелицеприятные реплики. На несколько секунд парня аж ностальгия пробила, ну совсем как дома. Вы любите говорить, что в Америке демократию не сдавался попаданец, хорошо поставленным голосом перекрывая гол, Так вспомните же ее истоки. города государству Древней Греции, что известно любому маломальски образованному человеку. А поскольку в столь высоком собрании априори не может быть неучей, то вы должны помнить и то, что именно богатые люди составляли основу войска в таких городах. Вы ратуете за военные действия, сидя здесь, в кресле собрания. Так, может, вашим словам будет больше веры, если вы лично вы возьмете в руки оружие и начнете собирать отряды. Не вперед, а за мной. Разницу объяснять не нужно. Шум поднялся бешеный. Демократы вскочили и аплодировали, стоя в креслах. Республиканцы же освистывали оратора, кое-где начали разгораться стычки. До Блебейского мордобоя дело не дошло, но повсюду выпученные глаза, красные от лица и слюна, летящая оппонентам в лицо. «Идите воевать сами!» — Алекс уже кричал, срывая горло. «А не посылайте на войну тех, кому она не нужна. Не можете?» «Так вспомните еще об одном правиле — личной заинтересованности. Вы отрываете бедняков от семей, которые после ухода кормиться голодают, а их дети нередко умирают от недоедания и болезней. Так создайте такие условия, чтобы потеря кормиться не сказывалась на семьях настолько катастрофически». «Тишина!» — присутствующий в зале губернатор колотил молотком по столу. «Тишина!» Стало немного тише, и спор перешел в более спокойные рамки. «Мистер Хакадан, вы можете предложить что-то конкретное, речь об истоках демократии самой самое сильное, на что вы способны?» «Налог. Налог на богатых республиканцев в пользу солдат и их семей», не задумаясь, выпалил Алекс, повернувшись к губернатору. «Раз за войну ратуют имена они, не желая при этом нести службу государству с оружием в руках, то пусть платят». «У меня два сына воюют», — вскочил сухопарый джентльмен, сжимая кулаки. — Значит, с ваш налог не брать, парировал к поданец. Тут все честно. Плати либо кровью, либо золотом. И сразу предупреждаю, господа, не вздумайте перевалить ответственность на обычных людей. Платить должны те, у кого есть деньги, иначе город поднимется. «Угрожаете — Угрожаете, — приподнял бровь губернатор. — Ни в коем разе, господин губернатор, — откровенно оскалился Алекс. — Предупреждаю. Даже если весь состав Ира уйдет из города, это не снимет напряжение в случае необдуманных действий властей. Люди ощутили свою силу, свое единство. Несколько тысяч человек, которые воевали да не где-то далеко, а здесь, плечо к плечу, соседам, против людей, которых они посчитали злом. Думаю, никто не хочет стать новым воплощением зла, верно? А Ирак этому не причастно, схидничался Еймур. Причастно, согласился Факадан. Если бы мы не организовали горожан, крови мирных граждан пролилось бы как минимум на порядок больше. Вы это хотели узнать? Или что будет, если удалить из города Ира, а потом все равно ввести налог, восстание. Только вот без врагов, способных превратить недовольство людей, в мирную демонстрацию. Оно может обернуться новыми пожарами. Не мне вам говорить, как опасны люди, считающие, что им нечего терять. Сеймур нахмурился, но кивнул согласно. На его лбу залегли глубокие морщины. Ну, раз уж начали, то продолжайте, как-то очень устало, сказал он попаданцу. Какие дополнения к закону? Деньги, собранные таким налогом в штате Нью-Йорк, должны идти только на ополченцев штата Нью-Йорк. Кстати, власти штата могут помочь солдатам и их семьям не только деньгами. Есть какие-то пустующие помещения, принадлежащие городу, что мешает предоставить их под бесплатное жилье. Организовать какие-то пункты, где будет производиться выдача продовольствия семьям солдат из нашего штата. Наконец, власти штата могут взять под контроль снабжение своих полков. Последнее особенно важно, сами знать, как в армии воруют снабженцы. Если достойные люди возьмутся отвечать за поставки, ситуация может выправиться. Поправки в закон вносили до самого вечера, но приняли. Богачи напугались решимостью городской бедоты отстаивать свои права. Они не были бы так сговорчивы, если бы не пожары. Новый налог получил официальное название «кровь или золото». В штате Нью-Йорк призывы так и не возобновились.